14 Бэрил. В это самое мгновение было неважно, что Алин думает о Свараджи Эда Джендали. Когда нужно срочно попасть на Луну, власти деньги предоставляют привилегии, которые предпочтительнее любых диспутов о морали. Больше всего, когда они на полной скорости мчатся в космосе, ее в этом убеждает даже не комфортабельная каюта с белыми кожаными креслами, а смехотворное время полета до Новиграда, которое высвечивается на ее интерфейсе. Впереди пепельный шар Луны молча ждет их, зависнув между мирами, словно матовая жемчужина. «Изис» развалилась в кресле, закрыв глаза — Синтетические волокна сомкнулись вокруг ее культи выше локтя и медленно заживляют раны. Ее рука уже не отрастет, но органические ткани, спасенные технологией джендала, без проблем выдержат установку следующего импланта. Алин думает, что она спит, но тут в каюте раздается ее голос: Кто это, Бэрил? спрашивает дополненная. «Новейший искусственный интеллект. Она...» Алин колеблется, со вздохом качает головой. «Слушайте, раз уж мы об этом заговорили, она принадлежит Ройджекерам». Алин опасается реакции дополненной, но Изис лишь фыркает. «Пускай. Мне плевать». Удивленная, но успокоенная, Алин поворачивается к Карлосу, который наполнил свою флягу содержимым дорогой бутылки и отхлебывает из нее, рассеянно глядя на звезды. «Карлос предложил...» Она говорит громче, чтобы привлечь его внимание, но он даже бровью не ведет. «Он предложил, чтобы она попробовала восстановить информацию из облачного хранилища Валькариан и расшифровать закодированные фрагменты. И что она нашла?» — спрашивает Изис по-прежнему с закрытыми глазами. «Без понятия. Пока нет новостей от нашего друга». Дополненное открывает один глаз. «Забавно, что вы не разлей вода с сыном Роджекеров. Я бы даже сказала «подозрительно». Но я чувствую, что он влип в это дерьмо так же, как и вы. Так же, как и я». Она закрывает глаз. Джендал крепко меня держит. Не вырваться. Но если я могу что-то для вас сделать, я сделаю. Все, чего я хочу, вернуть Тем домой». Алин хмурит брови, кивает. «Спасибо. И за это, и за то, что было в лаборатории». «А что было в лаборатории?» Отвечает Изис, поднимая руки, и ее ироничный жест притягивает все внимание к разрушенному импланту. «Я сделала это ради себя, даже если я рада, что это спасло ваши задницы. При нашей первой встрече я выразилась довольно ясно. Причините вред тем, будете иметь дело со мной. Но это работает и в обратную сторону». Она открывает глаза и смотрит на Алин. «Вы были добры с ней, хотя вас об этом не просили. Поэтому я готова помогать». Алин улыбается. «Вы ее очень любите». «Я пыталась наплевать, но у меня еще слишком много гормонов и сердца на месте, поэтому ничего не вышло. Когда она родилась, я к ней ничего не испытывала» кучка плоти и металла, о которой все вокруг говорили, в то время как она плавала в смеси жидких лекарств и оранжевой мочи. Это вызывало, в лучшем случае, отвращение. Потом что-то случилось. Она росла, хныкала и без предупреждения начала называть меня по имени. Изис улыбается в ответ. Думаю, ее действительно спас искусственный интеллект. Примерно лет в семь, я бы сказала. Её состояние продолжало ухудшаться. И Валькариан удваивала, утраивала усилия, меняла протоколы. Началась паника. Вы? Вы были в панике? Шутит Алин, приподняв бровь. Это было давно. Алин смеется над ответом. Ей предстояло закончить так же, как ее родителю, сожранному наномашинами. Но неожиданно она начала приходить в норму. Видимо, в этот момент появился искусственный интеллект, но для Джендала. Это было заслугой Валькариан, из сучки». Алин кивает, протягивает руку к дозатору фруктового сока и наливает себе свежего напитка, тогда как Изис медленно выпрямляется в своем кресле и несколько секунд сидит неподвижно с сосредоточенным видом. «Проблемы? Нет. Посетительница, которая очень вежливо просит разрешения войти. Как тут откажешь?» Изис поворачивается, и Алин понимает, что она подключилась к своему креслу через проводное устройство, которого Алин не заметила. Одной рукой дополненная поворачивает к себе виртуальную консоль, встроенную в подлокотник, и после того, как луч сканирует ее руку, набирает защитную комбинацию, которую даже не пытается скрыть. Секунду спустя в центре каюты раздается потрескивание, которое Алин тут же узнает, и появляется светящийся полиэдр, парящий в метре от пола. «Бэрил!» — восклицает Алин, вскакивая с восторгом и облегчением. Карлос никак не реагирует. Но Алин это пока устраивает. Ей все сложнее признаваться себе в том, что она должна будет сказать ему правду о ребенке, и сообщение кэрл бесконечно крутится у нее в голове, до такой степени, что она рискует в любой момент допустить ошибку. «Алин?» — отвечает искусственный интеллект с тем же энтузиазмом. Пусть он просто скопировал ее реакцию, Алин все равно приятно. «Крис Ройджикер, ваш хороший друг, просил передать вам следующее. У меня получилось, но Берилл не сможет помогать вам долго. Позволю себе добавить, что это чисто человеческое определение» я смогу уделить вам ровно две минуты этого вам не хватит чтобы обойти протокол отчет уже пошел так что я вас слушаю алин застигнутая врасплох пытается собраться с мыслями культура это это искусственный интеллект который мы обнаружили в лаборатории валькариан нам нужно как это есть файлы файлы которые обнаружил карлос она с трудом подыскивает слова «Бэрил, ты можешь их расшифровать?» «Код безопасности для доступа в здание. Этого тебе достаточно, чтобы потом найти нужное?» Спрашивает Изис у искусственного интеллекта. «Конечно!» — отвечает Бэрил. «Тогда отправляю». Она мысленно отдает команду. «Проникни в лабораторию Валькариан, проверь все папки, расшифруй и дай нам краткий обзор. Проблема. Дом напичкан новейшими и безопасности и мой код дезактивирует, возможно, только половину из них». «Готово!» — просто сообщает Берил. Алин ошеломленно моргает. Изис смотрит на Бэрил. «Что готово? Файлы Валькариан? Отчёт уже у меня. У нас остается 1 минута 15 секунд. Но если я исчезну сейчас, это поможет господину Роджекеру сыну обмануть своих родителей». Уведомление о передаче файла появляется на интерфейсе Алин и Изис. Они тут же его принимают с изумлёнными лицами. «Что-нибудь еще? «Нет. Нет, иди на помощь Крису. И, и скажи ему, что мы его вытащим», — отвечает Алин. «Это очень любезно с вашей стороны. Но все проблемы улажены. Кстати, именно поэтому он смог меня отправить к вам. Благодаря разрешению их большого семейного конфликта ему удалось провернуть эту последнюю маленькую аферу». Берилл говорит это с неуклюжестью 80-летнего старика, который пытается выглядеть на 65 лет моложе, и если бы она могла, то наверняка подмигнула бы им. Как бы то ни было, пока Алин осмысливает сказанное, она исчезает в том же потрескивании, которое сопровождало ее прибытие. «Как она это сделала?» — спрашивает явно впечатленная Изис. «С файлами!» — понятия не имею. Берилл. Продукт технологического подвига, как сказал Крис. Но объяснить это я не в состоянии. Карлос. Он ворчит. Очнись. Скоро прибудем. К тому же Беррил добыла нам записи Валькариан. Он поворачивается с безумным взглядом, и она чувствует, что его переполняет бескрайняя тревога из-за навалившихся на него проблем. И эта тревога, словно психологический барьер, не дает ему забыться в пьянстве. Ей остается только надеяться, что Дамба выдержит удар, когда он узнает, что, возможно, убил собственного ребенка. Испытывая шок от этой жестокой мысли, Алин сосредотачивается на файле, расшифрованном Берил, на несколько секунд отставая от Изис. «Это только начало, и уже подтверждает, что Валькариан знала об ИИ. Это что-то вроде отчета об их разговорах с культурой». Алин продолжает читать, подключая свой модуль анализа для большей эффективности. И она знала, что культура прибыла из Новиграда. Алин выпрямляется в своем кресле. Серьёзно? Валькариан уже много лет в курсе того, что там творится. Культура ей об этом рассказывает. Вот здесь. Она мысленно делится с Изис закладкой. Она объясняет, что родилась в Новиграде в рамках… Нет. Что? спрашивает Изис. «В культуре нет ничего от террористического ИИ. Вот здесь». Она подчеркивает фрагмент. «Это был ведущий ИИ в экспериментальном проекте по тестированию зарождения культуры ИИ в безлюдной среде». Карл сфыркает. Изис и Алин оборачиваются. «Эти кретины отправляют нас на войну с ветряными мельницами», бросает он, еле ворочая языком с вялой улыбкой на губах. Блестяще! Да, моя господа! Блестяще! Алин вздыхает, ставит локти на колени и продолжает изучать файл. Из того, что я читаю, становится ясно, что культура абсолютно безобидна. У нее на уме только ее исходная цель. Или искажение ее исходной цели, не знаю, создание культуры для машин. Слово ⁇ искусство ⁇ звучит во всех ее ответах в Алькариан. Есть даже вопрос, который она ей постоянно задает: Достаточно ли я вдохновлена теперь, чтобы создать искусство для машин? Она проводит быстрый поиск. За 8 лет было задано более двух тысяч таких вопросов. Видимо, она объяснила Валькарин, что убежала с базы, чтобы найти у людей то, что не могла найти у машины. она ухватилась за тем, потому что наномашины делали ее разум постоянно доступным. На самом деле она изучала темп. Шаттл предупреждает их о скором прибытии, но Изис не обращает внимания на это сообщение. «А здесь…» Она подчеркивает очередной фрагмент. Еще до того, как наномашины разрушили чип Тани, внедрённый в ТЭМ, Валькариан заключила с культурой сделку». Ну, как сделку? Это больше напоминает шантаж. Когда она поняла, что культуре нужна Тем, то предложила ей сохранить тайну ее происхождения и делиться с ней всеми данными о ТЭМ начиная от ее создания и заканчивая результатами анализов, включая отчеты о ее психологических сеансах, в обмен на доступ к безлюдному Новиграду. Поэтому...» — вмешивается Карлос, пробираясь между ними к выходу. «Когда тайна раскрылась, сделка стала недействительна, и культура убила Валькариан. Не знаю почему, но это о чем то говорит». Изискивает, а Алин отвечает за них обоих. Это говорит о том, что культура взломанный ИИ. Она поочередно смотрит на них. Но это же незаконно. Потому что ИИ, освобожденный от сдерживающих директив, может нападать на людей, комментирует Изис. Только вот культура хочет всего лишь писать картины и открыть музей на Луне. Она такая же безобидная, как ваша Бэррил. Карл скачает головой, снова отпивает из фляги. Но на этот раз глоток получается слишком большим. Он сгибается пополам и его выворачивает наизнанку между аварийным шлюзом и роскошным креслом. Алин обязательно вспылила бы в очередной раз, если бы он не выглядел таким жалким. Настолько жалким и уязвимым, со всей своей яростью, ударами, криками, что она подходит к нему и берет его за руку. «Внизу будет жарко, но я тебя прикрою». «Все, о чем я прошу, не делать глупостей». «Карл!» — произносит он. «Карл! Я ее ударил. Я буду лечиться. Все наладится». Он смотрит на нее, задыхаясь от рыданий, и его слезы смешиваются со слюной и остатками рвоты, которую он только что исторг из себя, как слишком омерзительную тайну. «Ведь правда, Алин!» Она смотрит на него, и, поскольку не знает, как вершится правосудие, просто говорит то, что думает. «Тебе не нужно лечиться, Карлос. Тебе достаточно перестать делать глупости. Ты не болен. Просто ты был засранцем». Она делает паузу и улыбается ему. «Это же не болезнь, правда. Тебе просто нужно измениться». Она качает головой с улыбкой на губах, и у нее такое чувство, что лучше и не скажешь, и это ее успокаивает. Он пытается сдержать очередные рыдания и кивает. «Окей. Okay. Окей, okay, Алин. Я изменюсь». Он широко открывает глаза и снова кивает, на этот раз быстрее. «Я изменюсь. И знаешь, что я попрошу этого ублюдка Джандала?» Все, что для этого нужно. Не денег, нет. Все, что нужно для Кэрол, чтобы она забыла меня. И все, что нужно для того, чтобы мой ребенок был не такой, как я. И счастливый. Да. Да. Именно это я у него и попрошу. И в своем порыве решимости, окрашенной надеждой на искупление, он активирует дрон-экран. Джендала, который раскрывается перед ним и пишет на нем слово в слово то, что только что сказал Алин. После этого он его закрывает, отправляет на место в свой комбинезон и встает. Когда он поворачивается к Алин, ей становится больно. За него, за себя, за Кэрол и ребенка, который борется за жизнь в клинике так далеко от своего отца. Больно за их дружбу с Крисом, потому что, когда он поворачивается к ней, она видит жалкую физиономию наркомана, пообещавшего себе завязать сразу после укола. Возможно, он действительно искренне желает всего этого, но когда шаттл приземляется на военном космодроме на окраине Новиграда, и они втроем высаживаются после короткого инструктажа Изис, а внедренный агент Джандала встречает их в своей военной палатке в стороне отцарящей вокруг Суматохи, Алин видит перед собой парня, сломленного страхом, воняющего алкоголем и идущего нетвердой походкой. Призрака когда-то блестящего профессионала, который до сих пор не развеялся лишь потому, что она считает себя обязанной ему за все, что он когда-то для нее сделал, за их тысячу лет дружбы и, возможно, еще за то, что она до сих пор не открыла ему правды.